Глава вторая. Странно, как все-таки винтовка порой может раздражать. Старый отменный винчестер 70 модели 270 калибра, выпущенный до 64 -го года, безотказно служил Бобу на протяжении пяти лет, стреляя с отклонением в один дюйм на расстоянии 100 ярдов, в два дюйма на 200 и в три дюйма на 300 ярдов, причем всегда с одинаковой кучностью. Но сегодня он неожиданно подкачал. Дырочки от пуль образовали на мишени созвездия с рваными краями, имевшие более трех дюймов в диаметре. Боб был немного сбит с толку, он никак не ожидал подобных результатов. Черт побери, это становилось просто любопытно. Но была еще одна причина, по которой ему непременно нужно было разобраться с этим сбоем, чтобы и дальше оставаться самим собой, Он должен всегда быть уверенным в себе и в своем оружии. Черт бы побрал этот 70-й. Можно угробить на него целую неделю. Придется сначала разобрать его на части, вплоть до самого маленького винтика и последней пружины, а потом перебрать все эти крошечные детали одну за другой в поисках металлических зазубрин или песчинок в рабочих частях и механизмах, а также еле заметных признаков износа или усталости металла. Он отдрает курок и весь ударно-спусковой механизм, на ощупь проверит каждый квадратный сантиметр поверхности приклада, пытаясь обнаружить сучки, занозы, щепочки, следы деформации, то, что помогло бы понять, почему ствол при стрельбе отклоняется от нужного направления. Если эта работа будет проделана, а винтовка продолжит стрелять неточно, точно, придется повторить все сначала его крошечная мастерская располагалась позади трейлера. Это было что-то вроде небольшого эллинга, собранного из темных листов гофрированной жести. Возле одной стенки стоял станок для повторной зарядки гильз, состоявший из одноступенчатого рок-чакера для винтовочных патронов и дилана для 45-го калибра. Вдоль всей стены были аккуратно и тщательно разложены всевозможные матрицы. В задней стене — Имелись встроенные шкафчики, где хранились записные книжки, мишени и мешки со стрелянными гильзами, которые он еще не успел перезарядить. Запах ружейной смазки смешивался с запахом растворителя, и все это висело в воздухе подобно пару. Помещение освещала одна единственная лампочка, и если Боб не стрелял и не спал, то обычно читал здесь Guns and Armor, Shooting Times, American Rifleman... «Accuracy Shooting, Shotguns News или Rifle». Но этим утром, задумчиво созерцая провинившийся 70-й, он неожиданно услышал лай Майка. Майк, старый злой пес с желтыми глазами, был наполовину гончий. Вечно грязный он бродил вдоль ограды, которую Боб построил вокруг трейлера, и в обмен на объедки и ежедневные веселые прогулки по холмам отгонял от его жилища почти всех людей — кроме двух-трех друзей Боба, которым тот позволял приходить к себе. Но на этот раз Майк надрывался особенно долго, и Боб понял, что тот, кто приехал, уезжать не собирается. Свейгар вытащил из ящика заряженный и взведенный кольт 45-го калибра и сунул его в задний карман джинсов. Затем набросил куртку, натянул бейсболку Razorback, вышел из мастерской. Солнце было тусклым. И как будто выленившим. Вокруг сурово вздымались голубые горы у Ошита, всем своим видом давая понять, что скоро наступит холода. Боб повернулся и увидел двух мужчин, которые стояли возле автомобиля, видимо, взятого на прокат. Они ждали сразу за воротами, и Майк бросался на них, завывая, с такой яростью, словно готов был разорвать непрошенных гостей в клочья, если те подойдут ближе. Поверх костюмов На них были обычные плащи, но военная выправка бросалась в глаза. Может быть, не сейчас. Может быть, в прошлом, но эти люди были военными, никаких сомнений. Казалось, их вырезали из одного и того же твердого дерева. Один был похож на глыбу, квадратный, почти одного роста с бобом, но на полторы головы ниже его, с огромными руками и грузным, похожим на шкаф телом. На голове у него был аккуратный ежик и буквально каждый дюйм его тела кричал «Я сержант!». Второй, очевидно, был офицером, выше ростом, но тоже крепкий, хорошего телосложения, с квадратным лицом и короткой, но все же не под ежик стрижкой. Он выглядел так же, как по крайней мере девять из 11 командиров батальона, с которыми Боб столкнулся за время своей службы. «Этих людей Боб хоть и не любил», но уважал, потому что они четко и ясно ставили боевую задачу и всегда выполняли ее. «Пошел вон, заткнись!» — прикрикнул Боб на майка и дал ему пинка. Собака отбежала к двери. Но Боб не снял замок с ворот. Засунув руку в задний карман джинсов, он взялся за рукоятку своего кольта. Всегда лучше держать пистолет в руках, чем в кармане штанов, особенно когда дела идут хреново. Что вам надо? Прищурившись, спросил он. «Вы мистер Боб Лисвегер?» — поинтересовался офицер. «Да, сэр». Боб флегматично сплюнул в пыль. «С вами трудно связаться, мистер Свегер. Мы послали вам пять писем, но, похоже, вы их даже не распечатали. К тому же у вас нет телефона». Боб припомнил эти чертовы письма. Он думал, что они от Сьюза, его бывшей жены, которая снова просила денег или, может быть, от кого-нибудь из тех рехнувшихся любителей поговорить о войне, которые готовы были платить ему деньги, только бы он разъезжал повсюду и рассказывал людям военные небылицы. — Это частная собственность, — заявил он. — Вас сюда никто не звал. Возвращайтесь туда, откуда приехали, и оставьте меня в покое. — Мистер Свегер, — сказал офицер, — мы приехали сюда с деловым предложением которая может принести вам много денег. «Я не нуждаюсь ни в каких деньгах», — отрезал Боб. «У меня их достаточно». «Я надеялся, что вы сделаете одолжение и выслушаете меня. Вот и все. Уделите нам пять минут вашего времени, если после этого вы не заинтересуетесь тем, что я вам расскажу и тем, что я предложу, мы отсюда уедем». Тот, что был поменьше ростом, так ничего и не сказал просто смотрел на Боба во все глаза и казался отвратительно агрессивным. Он держал свои большие руки в карманах, и Бобу не понравилось, как оттопыривается широкий плащ под его правой рукой. Боб повернулся к офицеру. «Почему я должен делать вам одолжение, сэр? Я вас даже не знаю». «Может быть, это подтвердит мои честные намерения?» С этими словами, Он достал из кармана красивую коробочку и перебросил ее через ограду. Она упала в грязь к ногам Боба. — настоящее сказал офицер. — Я заслужил ее честно. — Около Дакта, рядом с первой магистралью, в шестьдесят шестом году. Я был майором и служил в 24 четвертой механизированной дивизии. Это был трудный день. Боб поднял коробочку и, открыв крышку, К огромному своему удивлению обнаружил там почетную медаль Конгресса. Он тяжело сглотнул. У его отца была такая же, за Забаина и Вадзиме, и, по крайней мере, с десяток офицеров говорили ему, что он тоже заслужил эту медаль, когда вместе с Дони Феном сдержал батальон главных сил противника в долине Анлок. Но он ее так и не получил. Политики того времени считали, что снайперу не следует вручать такую почетную награду. Но Боба это не волновало. Он не особенно стремился получить эту медаль. Ему просто не нравилось, что его способ уничтожения противника считался каким-то нечестным и не признавался открыто. «Хорошо», — сказал он, пытаясь выбросить из головы все эти мысли. «Только из уважения к тому, что вы сделали для нашей страны». «Я выслушаю вас. Но постарайтесь покороче». Он от перворота. Сняв внутри трейлера плащи, мужчины остались в строгих деловых костюмах. Создавалось, правда, впечатление, что у коротышки под пиджаком было припрятано что-то вроде укороченной винтовки. Хотя сам он сидел спокойно с выражением скуки на лице. Пока Боб не собирался их впускать, пока они не знали, смогут войти внутрь или нет, Коротышка был весь напряжен и готов к борьбе. Теперь, когда они оказались внутри, он притих. Второй мужчина вел себя совсем по-другому. Перегнувшись через стол, стоявший посредине аккуратной маленькой гостиной, он внимательно посмотрел на Боба своими темно-карими глазами. «Вот, мистер Свегер, это поможет делу». Он протянул Бобу визитку, на которой тот прочитал «Полковник Уильям А.» Брюс. В отставке. Президент и генеральный директор корпорации ЭкьюТек. Дальше шел адрес, по которому можно было судить, что это находится где-то в штате Мэриленд. Чуть ниже мелкими буквами были указаны основные направления деятельности фирмы. Производство технических средств для правоохранительных органов. Производство боеприпасов для правоохранительных органов. «Проведение подготовительных сборов, семинаров и консультаций по стрелковому оружию». «Замечательно», — сказал Боб. «Итак, полковник, что привело вас ко мне?» «Мистер Свегер, после своего увольнения из вооруженных сил в 1975 году, я 16 лет служил инспектором полиции в штате Аризона. В прошлом году я уволился...» открыл свой маленький бизнес который по идее должен дать американским правоохранительным органам усовершенствованное техническое оснащение и новые возможности именно поэтому ваш мальчик таскает подмышкой пушку выражение лица коротышки не изменилось только при слове мальчик он вдруг весь как-то вспыхнул словно тот кто находился внутри этого низенького коренастого тела внезапно очутился в раскаленной печи мой «Помощник является также моим телохранителем, мистер Свеггер. Я, как и любой, кто служил в правоохранительных органах, успел нажить себе врагов. Штат Мэриленд дал мистеру Пэйну право носить при себе оружие, и точно такую же привилегию предоставил ему штат Арканзас». «Да, сэр». «В любом случае, я пришел сюда вот почему. Это мое новейшее изделие». Он протянул через стол... Желтую коробочку размером в две сигаретные пачки. «Экью-Тек снайперские боеприпасы» было написано ярко-красными буквами. И ниже — только для правоохранительных органов. Боб открыл коробочку и увидел патроны 308 калибра с экспансивной полостью весом 150 гран. На него смотрели 20 великолепных двойных кружочков, капсуль и ободок вокруг него. Все они напоминали глаза. Он вытряхнул патроны из коробки. Гильза была тяжелой и ярко сверкала. Овальный конус пули заканчивался идеальным по исполнению и точности кратером. Внешне все выглядело почти так же, как и у любого другого патрона 308-го калибра, за исключением разве что яркой полоски на блестящей гильзе возле самого дульца. «Ни одна из крупных американских компаний по производству боеприпасов не может дать клиенту этого», — сказал полковник. «Даже тем, кто покупает дорогие штуковины — Winchester Supreme, Federal Premium и Remington Extended Ranch. Я гарантирую вам стопроцентное попадание из хорошей винтовки». «С расточенным дульцем», — заметил Боб, — проводя пальцем по яркой полоске. «Как вы умудрились запустить в массовое производство патроны с такой гильзой? Это же ручная работа. Я не представляю, как это можно сделать. Лазеры!» «Хм!» — произнес Боб. «Хорошо, я слышал, что сегодня лазеры иногда применяются в прицелах. Вы их используете и при установке пули?» «Да», — ответил полковник, наклонившись вперед. Промышленные лазеры уже становятся реальностью в высокоточном производстве. Сегодня они применяются для создания электронных схем, ракетных систем управления и высокоточных изделий. Моя идея заключалась в том, чтобы применить их в промышленном производстве боеприпасов. Компьютерная программа может закодировать их так, что вы получите практически неограниченные возможности для повторной перезарядки патронов. Вы же знаете, в чем заключается ценность любого патрона. В точности. Поэтому все то, что вы делаете собственноручно и в единичных экземплярах, мы можем производить, используя промышленные мощности, причем патроны будут самого высокого качества. Мы покупаем гильзы у Ремингтона в количестве 100 тысяч штук. Наши лазеры обрабатывают дульца внутри и снаружи, таким образом, что они имеют абсолютно одинаковый диаметр. Затем мы вырезаем в основании гильзы небольшое отверстие и устанавливаем через него капсюль. Все это мы можем выполнить при помощи автоматики, контролируемой лазерной техникой. Другими словами, мы способны запрограммировать машины и оборудование на обработку гильз строго в соответствии с направлением лазерных лучей. Таким образом, «Вы в силах выпускать тысячи и тысячи патронов прекрасного качества, в то время как вы будете делать один или два по своим собственным матрицам или по матрицам РСБС или Уилсона, любым, которые вы используете для этих целей». Боб посмотрел на патрон у себя на ладони. «За несколько лет я сделал довольно много патронов 308-го калибра, причем неплохого качества. Но вам пришлось покорпеть» прежде чем они у вас появились, не так ли?» — спросил полковник. — Да, сэр, что правда, то правда. В коробке лежат патроны. Это просто находка для всех полицейских отделений, которых полным-полно в стране. Позже, возможно, мы разрастемся и предложим эти патроны и гражданскому населению, если, конечно, добьемся хорошей репутации у правоохранительных органов. — Ну и чего же вы от меня хотите? мистер Свегер. Я ищу профессионального стрелка, который бы летал по всей стране и проводил показательные стрельбы для полицейских отделений с целью повышения уровня боевой подготовки их подразделений спецназа. Но мне нужен человек с солидной репутацией, такой, который побывал во всякого рода переделках, остался жив и вернулся домой целым и невредимым. «Почему вы не выбрали Карла Хичкога? Он же знаменитость. О нем написаны кипы книг, его везде знают, повсюду рекламируют. Он номер один». Карл привык получать слишком много денег за свое участие в мероприятиях. «За одно единственное выступление в стрелковом шоу ему платят 2000 долларов. Вы слышали об этом?» Карл всегда был счастливчиком. «В округе гарит штат Мэриленд. У нас есть собственное оборудование, на котором мы проводим испытания. Мы хотели бы, чтобы вы слетали туда на выходные. За наш счет, разумеется. Вы привезете с собой свою лучшую винтовку и самые удачные патроны собственного изготовления. Согласны? Там, на стрельбище, вместе с несколькими нашими стрелками и конструкторами, вы выпустите по мишеням несколько своих и несколько наших патронов. Если вы согласитесь на наше предложение, то сможете сравнить свои патроны с нашими, а также определить кучность и точность стрельбы. Это все, чего мы хотим. Не торопитесь с ответом. Дайте нам шанс убедить вас в нашей искренности. Главное, чтобы вы поверили нам. Остальное приложится. У Боба не было ни желания, ни необходимости покидать свои горы. Кроме редких вылазок из дому, чтобы постричься, купить журналы, раз в месяц оплатить счета за почтовые услуги, да еще, может быть, поболтать с Сэмом Винсентом и посетить врачей и стоматолога, он за последние пять лет никуда не уезжал. — Работа предстоит большая, — сказал полковник. — Я обличу с вами всю страну, и вы встретитесь с людьми, которые будут относиться к вам с уважением. Вы сами знаете, что после Вьетнама мир очень сильно изменился. Говорят, что вьетнамский синдром умер. Только что закончилась война, которую мы выиграли. Это было сложное время, и теперь каждый, кто когда-то служил в вооруженных силах, снова может стать героем. Вы будете способны добиться того, чего не удалось достичь тогда. К вам будут относиться с уважением, любовью и должным вниманием. Боб скривился. Он поверит этому только тогда, когда увидит все собственными глазами. Конечно, он понимал, что не сможет остаться здесь навсегда. Он еще раз взглянул на патрон. Любопытно. Проклятая вещичка выглядела так, будто позволяла на лету отстрелить комару яйца. Но качество всегда определяется стрельбой, а не внешним видом. Боб почувствовал, как в голове что-то странно зазвенело. Резкая боль. С тех пор, как он бросил пить, у него никогда так сильно не болела голова. «Когда?» «А когда вам удобно?» «Сейчас я не могу есть некоторые проблемы с винтовкой. Скажем, на следующие выходные?» «Прекрасно. Как вам будет удобно?» «У вас есть кредитная карточка?» «Да, есть». Тогда, если не трудно, купите билеты сами. Сохраните, пожалуйста, все квитанции, мы их потом оплатим. Или вы можете прямо сейчас подписать контракт. Тогда мы сразу выпишем аванс, и сейчас я не возьму у вас никаких денег. Извините, я не подумал. Может быть, подбросить вас в Балтиморский аэропорт? Или лучше арендовать машину? Благодарю вас, я бы предпочел машину. Договорились. Тогда все, сказал Боб. А теперь мне надо идти кормить эту чертову псину.